Глава тридцать первая Рая отлично водила. Черный спортивный кроссовер несся по припорошенной снегом дороге в сторону города, а я с любопытством вертела головой по сторонам. «Слева начинается дорога в заколдованный лес», пояснила Рая. «Тебе туда лучше не ходить. Деревья сай, что растут у болота, настоящие хищники, с удовольствием питаются человеческой кровью. Они тоже бегают по лесу за несчастной жертвой?» Я сглотнула. «Нет, что ты! Это Коки догадался, что можно высунуть лапку из горшка и двигаться по направлению предполагаемой пищи. В лесу деревья примерно с нас ростом, но они плотно сидят корнями в земле. Если учуют жертву, неважно, животное или человека, оплетают корнями и медленно выпивают кровь. Какой кошмар! Да, приятного мало, — согласилась Рая. Так что лучше здесь не гулять. Спорткар вылетел на дорогу и вскоре вдалеке уже показались припорошенные снегом здания. За нами пристроился черный внедорожник. Что это? Охотники. Они будут сопровождать нас сегодня, пояснила Рая. Те, которые охраняют границу между вампирским и человеческими мирами? Именно. Они дежурят и внутри купола. Мою машину знают в городе, поэтому охотники не отступят ни на шаг до самого нашего возвращения в замок. Рая нажала на газ, и мы въехали в город. Приоткрыв рот от удивления, я следила за открывающейся картиной. Высотные здания из бетона и темного стекла, сверкающие неоновые вывески магазинчиков, уснувшие в снегу парки и много дорогих машин на дорогах. Город вампиров был похож на процветающий оазис богачей. Богачей с аллергией на солнечный свет потому что нам не встретилось ни одного привычного человеческому глазу прозрачного стекла на окнах а у вас есть супермаркеты где продаются продукты питания поглядывала на вывески с нарисованными баночками я супермаркеты есть только там продаются коктейли и различные магические специи ответила рая торговый центр базируется на продаже чего угодно только нечеловеческих продуктов питания о Спорткар свернул на парковку у пятиэтажного торгового центра с неоновой вывеской, сверкающей непонятными иероглифами. «Пойдем», – позвала меня Рая, – «надо обновить твой гардероб». «А ваши вывески? Они все на китайском языке?» – поинтересовалась я, когда мы проходили по гладкому мрамору мимо бутиков в готическом стиле с мрачными надписями иероглифами. «На китайском? Что такое китайский?» на приподняла темную бровь рая. «Ну, очень сложный язык, на котором говорят и пишут китайцы». Взмахнув руками, ответила я. «Китайцы тоже люди?» «Да, это нация». «Прости, я не сильна в понимании человеческих разновидностей. Мы различаем вас только по группам крови и возрасту. В зависимости от возраста качество крови меняется, и это сказывается на ее свойствах». Очаровательно улыбнувшись, она взяла меня под руку я поёжилась и поправила свободной рукой короткую норковую шубку. — Ты что, никогда не выходишь в мир людей, Рая? — говорю же, — у нас запрет на общение с людьми, и если взять запрет, начнётся охота, соблазн слишком велик. Рая о чём-то задумалась и тоскливо вздохнула. — Знаешь, а я скучаю по вашей Румынии. Там можно охотиться без запретов. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Ни один коктейль не сравнится с теплой человеческой кровью. Я пробовала ее, когда была в гостях у Влада. Внутри что-то перевернулось. Мне показалось, меня сейчас тошнит. «Прости, ты же человек», — спохватилась Рая. «Так что это за язык?» Отчаянно пытаясь побороть подкатившую горло тошноту, поинтересовалась я. «Вампирский», — пожала плечами Рая. «Он доступен только высшим». Ниши ни за что не смогут прочесть надписи. Все магические заклинания тоже написаны на древнем вампирском языке. а а ясно. Мы остановились перед уютным магазинчиком женской одежды, и Рая торжественно потянула меня внутрь. Обожаю Карен, с восторгом сообщила она. Здесь можно найти такие классные шмотки. К нам тут же подплыла галантная девушка-консультант и с благоговением уставилась на меня. «Это она, госпожа?» Боясь дышать, шепотом поинтересовалась девушка у раи. «Да», — кивнула та, довольная произведенным эффектом. «Наша будущая королева Мария. Дора, подберите для нас вещи». «Да, госпожа. Можно, я скажу девочкам. Только если будете много пялиться, мы ничего у вас не купим. А селфи? Можно сделать селфи с будущей королевой?» только если вы умеете готовить кофе для королевы. Я спрошу у хозяйки. Она точно умеет делать кофе. На Новый год супруг подарил ей кофемашину из мира людей. Консультант Дора бросилась под подсобку, а я растерянно осмотрелась по сторонам. Бархат, бархат, бархат. Черный, красный, синий, бордо, расшитый черным жемчугом. Похоже, после свадьбы мне придется приобретать вещи в человеческом мире. «Так много бархата я не вынесу», — подумала я. Дора вернулась хозяйкой магазина, и вампирши с восторгом принялись нахваливать свой товар. «Вот зеленое, оно под цвет глаз. Как вам?» «А это черное, очень соблазнительный вырез. Шляпку? Пиджак?» Все смешалось, как в том старом фильме «Красотка». Спустя два часа я почти без сил рухнула на диванчик. И хозяйка магазинчика с благоговением поднесла мне чашку дымящегося кофе. «Этот кофе – такой интересный напиток», – делилась с нами она. «Аромат потрясающий, а попробуешь на вкус – ужасная горечь. Муж привез кофеварку в подарок из мира людей, но я никак не пойму, чем кофе может нравиться». «Он бодрит. Это напиток настроения», – пояснила я. «Пожалуй, вызову охотников», – растерянно сообщила Рая. Самим нам ни за что не дотащить столько вещей. Разве вампиры не обладают нечеловеческой силой? Приподняла бровь я. Дело не в силе, хихикнула Рая. Дело в объёме.